только на несколько минут. Здесь очень тихо и уединенно», — проговорила графиня. Поэтому мне бы и хотелось здесь, вдали от шума и блеска придворных удовольствий, преклонить перед вами колено, Евгения. О, снимите маску, скрывающую ваши прекрасные черты, и доставьте мне блаженство полюбоваться вами. Вы так прекрасны, Мое сердце бьется так сильно при виде вас. О, вы добры, Евгения. Графиня опустилась на зеленую скамейку, окруженную клумбами цветов и густыми деревьями, сквозь ветви которых проглядывала луна. Это было уединённое, очаровательное местечко. А упоенный сознанием, что находился наедине с прелестной графиней в парке, вдали от взоров любопытных стал перед ней на колени и горячо прижал ее маленькую руку губам. Кругом была такая тишина, что слышно было легкое колыхание ночного ветра в ветвях деревьев. Вдруг за скамейкой, в кустах, окруженных ночным мраком, послышался тихий голос, произнесший имя Долоры. Евгения испуганная и бледная, вскочила со стаменки и прижалась к своему защитнику. Ничего не случилось. Мне показалось, что кто-то произнес какое-то имя, прошептала его в волнении. Звук этот заставил мне счастье, Евгения. "Так как он пробудил вас искать у меня, защиты», — отвечала Олимпия. «Вернемся к террасе». «Еще минуты, Евгения". «Доставьте мне это великое счастье остаться здесь рядом с вами. Мне не нужна маска, скрывающая ваши прелестные черты. Исполните мою просьбу. Позвольте мне ещё хоть мгновение полюбоваться вами, прошептала Олимпия. Графиня вняла мольбе своего кавалера и еще раз опустилась на скамейку. Победив свое смущение, Евгения сняла маску и просила его сделать то же самое. Олимп взглянула на прекрасное лицо молодой девушки. Золотистые белокурые волосы, темно голубые глаза, нежный, прозрачный цвет кожи. все это было так очаровательно, что он все более и более углублялся в созерцание. Щеки её были покрыты лёгким румянцем, кожа так ослепительно белая и нежна, как будто изваяна из мрамора. Белый тюлевый шар покрывающий плечи при быстром движении ее, упал на землю, и Евгения была так соблазнительно прекрасна в эту минуту, что Олимпио в упоении страсти отбил рукой ее божественный стан. Вернемся в замок. Благородный Дон. Просила шёпотом молодая графиня: "Останься, останься. Здесь никого нет близко. Никто не послушает нас". О, блаженство этого часа! Ты прекраснейшая из смертных. Вернемся скорее. В замке могут заметить наше отсутствие. Здесь никто здесь не хочет искать нас. Подари мне еще несколько минут. С Сословие маска. Говори, требуй, я пожертвую всем для тебя. Вы должны снять маску? Олимпё испугался. Он не ожидал этого. Вы жестокой графине Если я сниму маску, блаженство этого часа пройдет!» Что вы говорите? Мне так страшно, воскликнула Евгения, быстро вставая со скамейки, «Отведите меня назад. Но нет, сперва снимите маску. Я этого требую, я приказываю. Если вы приказываете, графиня, я готов повиноваться, отвечала Олимпия. Я насладился блаженным часом. Я люблю вас. Смотрите. Он сорвал маску с лица. Евгения громко вскрикнула и отшатнулась назад. «Мое предчувствие, проговорила она: "Вы ждём Олимпо Агуада, графиня, и я должен теперь проститься с вами". В этот момент с террасы донёсся какой-то глухой непонятный шум. Послышалось несколько голосов, и казалось, Приближались равномерные шаги отряда солдат. В ту же минуту кто-то громко позвал Олимпио. Это был маркиз, его верный, доброжелательный друг. "Я должен во что бы то ни стало отвести вас назад к террасе графини Евгения. Ради всех святых, я вас умоляю, бегите! Ужасное предчувствие овладевает мною. В замке, вероятно, узнали о вашем присутствии. Бегите!" иначе вы потеряны ваш голос ваш страх доказывают мне что вы меня любите евгения прочь скорее ради бога графиня была в сильном волнении а дон олимпио все еще не мог расстаться с ней хотя опасность увеличивалась с каждой минутой Вернемся теперь в зал чтобы посмотреть что произошло во время отсутствия этой парочки Черный монах Находившийся в раковиной ротонде, вскоре заметил оттуда трех офицеров дона Карлоса в Филипповом зале. Он увидел, что Красное Домино, видя руку Донью, спустилась с ней в парк. За этой парой следовал на почтительном расстоянии маркиз и на террасе также куда-то скрылся. Он знал, что эти обе маски были друзья итальянца, которого он все еще напрасно искал. В толпе замаскированных гостей. Наконец, он нагнулся. Белое домино стояло недалеко от него. Монах должен был укрыться, так как Филиппа без сомнения узнал бы в нем своего таинственного преследователя и тогда легко мог бы расправиться с ним.